Федор Михайлович Достоевский, записки из подполья глава 3. Ведь у людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя постоять, как это, например, делается, ведь их как обхватят положим, чувство мести, так уж ничего больше во всем их существе на это время и не останется, кроме этого чувства. Такой господин так и прет прямо к цели, как спесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его останавливает. Кстати, перед стеной такие господа, то есть непосредственные люди и деятеля, искренне пасуют, для них стена не отвод, как, например, для нас, людей, думающих, соответственно, ничего не делающих, не предлог воротиться с дороги, предлог, в которые наш брат обыкновенный сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуются всей искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно разряжающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое. Но в стене после. Ну, с такого-то вот непосредственно человека я считаю настоящим нормальным человеком, каким хотела его видеть сама.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 всем своему сильным сознанием добросовестно считает за мышь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышь, но все-таки мышь, а тут человек, а следственно и прочее. И главное, он сам, сам ведь считает себя за мышь. Его об этом никто не просит, а это важный пункт. Взглянем теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена. Она почти всегда бывает обижена и тоже желает отомстить. Злость это в ней может еще и больше накопиться, чем в «L'homme de la nature et de la vérité». Гадкая, низкая желаница воздать обидчику тем же злом, может еще и гадже скребется в ней, чем в «L'homme de la nature et de la vérité». Потому что «L'homme de la nature et Vérité, по своей врожденной глупости считает свое мщение просто-запросто справедливостью, а мышь вследствие усиленного сознания отри отрицает тут справедливость, находит наконец до самого дела, до самого октомщения. Несчастная мышь кроме одной первоначальной гадости, успела уже наградить кругом себя в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей, к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что по неволе кругом в нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов, и хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на все свои лапки и улыбнуться, и с улыбкой напускного презрения, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть свою щелочку. Там, в своем мерзком вонючем подполье, наша обижная прибитая и осмененная мышь медленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековую, Вековечную злость 40 лет с ряду будет припоминать до последних самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, злобно подразнивая, раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки все, все прибонит, все переберет, она выдумает на себя небывальщины под предлогом, что она тоже могла случиться, и ничего не простит. Пожалуй, мстить начнет, но как-нибудь урывками, мелочами из-за печки инкогнито, и не веря ни своему праву мстить, ни успеху своему мщения, и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить, сама выстрелит во сто раз больше того, кому мстит, а тут пожалуй, и не почешется. На смерть Мадре опять-таки все припомнит с накопительностью за все время процентами, и... но именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя, в подполье на 40 лет, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, во всей этой лихорадке, колебаний, принятых,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 Некоторые никогда не получали пощечин. И таким образом, между вы намекнете мне, что я в мою жизнь, может быть, тоже испытал пощечину, потому и говорю, как знаток, без обзаклад, что вы это думаете. Ну, спокойтесь, господа, я не получал пощечин, хотя мне совершенно все равно, как, вы, как бы вы об этом не думали. Я, может быть, еще сам жалею, что в мою жизнь мало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 Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажет тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и ничего, морщится. Принимай как есть. Уж как докажут тебе, что в сущности одна капелька твоего собственного жира тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных, и что в этом результате разрешается под конец все так называемые добродетели и обязанности и прочие бредни предрассудки. Так уж так и принимай, нечего делать там потому дважды два – математика. Попробуйте возразить. Помилуйте, закричат вам, восставать нельзя. Это дважды два – четыре. Природа вас не спрашивается, ей дело не до ваших желаний, и до того, нравится ли вам ее закон или не нравится. Вы обязаны принимать ее так, как она есть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 Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение, и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир. Единственное только потому, что она дважды двадцать четыре. О нелепости нелепостей то ли дело все понимать, все осознавать, все невозможности и каменные стены. Не примиряться ни с одной из этих невозможностей каменных стен, если с вами мерзит примиряться, дойти путем самых неизвестных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже в каменной-то стене как будто чем-то сам виноват, хотя, опять-таки, до ясности очевидно, что вовсе не виноваты и вследствие этого, молча, бессильно, скрижуща зубами, сладострастно измерить в инерции мечты о том, что даже излиться,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 Не молча злятся, а стонут. Но это стоны не откровенные, это стоны с ехидством. А в ехидстве это и вся штука. В этих-то стонах выражается наслаждение страдающего. Не ощущал бы он в них наслаждение, он бы и стонать не стал. <laughs> это хороший пример, господа. Я его разовью. В этих стонах выражается, во-первых, вся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 И ведь знает сам, что он никакой себе пользы не принесет стонами. Лучше все знают что он только напрасно себя и других надрывает и раздражает. Но знаете, что даже и публика, перед которой он старается, и все семейство его уже прислушиваются к нему с замерзением, не верят ему ни на грош и понимает про себя, что он мог бы иначе проще стонать, без рулат и без вывертов. А что он... Только так со злостью с яхитства балуются. Ну так вот, в этих-то всех сознаниях и позорах заключается сладострастье. Дескать, я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать неду Так вот, не спите же, чувствуете живы и вы, каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уж теперь не герои, каким прежде хотел казаться, а просто газенький человек Шенопан. Шо, шенопан. Ну, так пусть же, я очень рад, что вы меня раскусили, вам скверно слушать мои подлинненькие стоны. но так пусть скверно, вот я вам сейчас еще скверниру ладу сделаю, не понимаете, и теперь, господа, нет, видно, надо глубоко доразвиться и досознаться, чтобы понять все изгибы этого сладострасти. Вы смеетесь? Очень рад с... «Мои шутки, господа, конечно, дурного тона, неровные, сбивчивые, с недоверчивостью но ведь это от того, что я сам себя не уважаю. Разве сознающий, сознающий человек может сколь-нибудь себя уважать?»